Глава 25. Родительница правящего монарха вместе со своим внуком прибыла в королевский дворец за четыре дня до бала, а уже на следующее после их приезда утро Олд Рейм принесли приглашение на ужин от имени королевы-матери и принца Сивида. Сразу от обоих на одном куске пергамента, исписанного золотыми чернилами. Можно было не гадать, кто организовал это приглашение генто Рамсвин не стал откладывать дело в долгий ящик и решил познакомить своего молодого могущественного в магических возможностях протеже с сильными мира сего. С той их частью, которая играла во фронду, и кого благородному Анду предстояло опекать на скорых осенних торжествах. Жалко, что я одно бальное платье отдала. Джисса от известия о приглашении пришла в восторг. Ничего, у меня еще есть. Вообще-то, насколько Немченко был в курсе, она себе их больше десятка пошила. Надену сегодня такое же, какое было на Наталье Ростовой, когда ее первый раз в свет вывели. Ну, помнишь? Какое конкретно? То, которое в фильме Бондарчука было или как в английском сериале? Андрей показывал подругам не по разу оба варианта. И на то, и на другое похоже. Да я ж тебе показывала. Напоминать, что она при нем примеряла чертову уйму новых моделей, не стал. Поблагодарил в мыслях великого и свою твердость, что отказался от пошива фрака, на котором так настаивала Джиса. Хватит ему и традиционного темно-синего мундира с серебряной вышивкой. Вот с украшениями, то есть амулетами на основе драгоценных камней, кристаллов и жемчуга, придется от жены не отставать. Конечно же, диадему он на свои волосы грузить не будет. Показывала, — согласился Немченко, сделав вид, что вспомнил. Раз тещие подруги не пришли в ужас от открытых плеч и рукавов буфов, значит, и при дворе не смутятся. Не пришли в ужас? Да мама просто в восторге была. Ей такое же должны были вчера уже пошить. А эти пустышки до сих пор не могут в себя прийти от злости и зависти. «А ожерелье я надену то, которое ты из родового замка добыл». «С водным потоком, ледяным дождем, волной потопа и облаками брызг? Там еще какие-то заклинания есть. Кажется, все атакующие». «Оно самое. Красиво ведь смотреться будет». «Красиво», — улыбнулся Андрей. Их экипаж, после того, как командир скромного эскорта из троих дружинников, включая Раду, предъявил приглашение, Гвардейца проводил к одному из боковых подъездов. У родственников монарха имелись во дворе отдельные апартаменты. На входе их встретил лакей и повел в королевское крыло дворца. «Чувствуешь, как артефакты буквально давят», — шепнула Джиса. Ее ноздри слегка подрагивали, а выражение лица выдавало момент ее торжества и предвкушения впечатления, которое она совсем скоро произведет. Да это уже и сейчас наблюдалось по реакции встречных придворных. Джейса и так-то была самой прекрасной женщиной на свете, а в новом бальном платье от нее и вовсе глаз нельзя оторвать. «Ну и замечательно», — подумал Немченко, «любимая привлечет к себе все внимание, а он тем временем более свободно сумеет присмотреться к окружающим». Что же касается ее слов, то действительно ощущение сильных магических потоков которое и в деловых помещениях дворца доставляло некоторый дискомфорт, здесь чувствовалось гораздо сильнее. Впрочем, к такому энергетическому давлению довольно быстро привыкаешь и перестаешь обращать на него внимание. «Ол и Ола-Рей!» — громко провозгласил лакей, распахнувший высокие покрытые позолотой двери. Войдя в зал, Немченко неожиданно увидел десятки магов и магинь разодетых и украшенных ничуть не меньше, чем он с Джисой. Думал, народа поменьше будет, и за одним столом все разместятся. В реальности же зал напоминал салон для приемов. Несколько столиков, расставленных вдоль стен с напитками и закусками, диваны, кресла, стулья. Кроме гостей, сновали разносчики с серебряными блюдами в руках. Получается, не ужин, а банкет. Знал бы Андрей, что так будет, подкрепился бы дома. Впрочем, голодная смерть ни ему, ни его жене не грозила, так что досаду отбросил в сторону. Большинство присутствовавших в открытую щеголяли своей фрондой, нацепив на рукава или плечи синие ленты партии королевы-матери. Но многие, как и Рэй, или не определились с политическим выбором, или не сочли нужным его демонстрировать. На новых гостей мало кто обратил бы особое внимание. Ну, появились очередные приглашенные, чего в них интересного? Но Джиса в своем платье произвела настоящий фурор как у мужчин, так и у женщин. Быстро осмотрев зал, Немченко сразу же выделил среди толпы, сидевшую на кресле с высокой спинкой, королеву-мать Ермигу, которой в жизни ее 76 не дать, 50 не больше. Рядом с ней расположились на ногах ее младший внук Сивит, полноватый парень с удутловатым лицом и скучающим взглядом, Гент Ол Рэмсвен и крепкий молодой мужчина, в котором Андрей легко узнал по описанию Керта Тувалара, десятирангового адепта жизни. Двое других самых могущественных магов королевства на приеме отсутствовали. Не пригласили или они не пожелали прийти. Ответа у землянина, конечно же, не было. «Вас просят подойти», — склонилась перед Рейми красавица-служанка. «Веди! Чего уж!» — кивнул Андрей. Порозовевшая от удовольствия, что произвела неотразимое впечатление Джиса, разумеется, пошла с ним вместе. Эрмиго, Сивит, позвольте вам представить Андоу Рея и его очаровательную жену Джису», — достаточно громко произнес Ол Рамсвен. «Наше королевство, оказывается, не уступает соседям по количеству магов наивысшей силы» — Уанда, десятый. Он о как вы видите. При последних словах разговоры в зале стихли, по нему разнеслись кругами шепотки, и попаданец буквально кожей почувствовал уставившиеся ему в спину взгляды всех присутствующих, даже слуг. «Явление Христа народу», — с иронией подумалось ему. Относительно тихая и спокойная жизнь в этот момент закончилась. Перед ним, сбоку и сзади, сейчас возникли новые, большей частью лживые друзья и неискренние враги и завистники. — Ты очень молод, Анд, моложе даже моего Сивида, — мелодичным голосом сказала королева с улыбкой. — Но агент говорит, уже освоил шестую ступень. — Я старался, — кивнул землянин. «Какое у тебя необычное платье, благородная Джиса!» Ермига перевела взгляд на Олу Рэй, в то время как ее внук с супруги землянина свой и не отводил, смотрел расширившимися глазами внезапно влюбившегося идиота. Только этого еще попаданцу не хватало. Получить в ухажеры за любимой женой немного много ни мало, а претендента на престол. «Это новая имперская мода?» «Не совсем королева», — ответила Джиса. «Новая — да, но не из фагоса. Мне самой захотелось чего-нибудь необычного в своих нарядах. Вот и придумала, что нужно поручить портнихам к пошиву». Обвинить красавицу Олу в плагиате идей кроме супруга было некому, а тот этого делать не собирался. «Ты восхитительна, Ола!» — выдохнул принц. Рамсвен переглянулся с королевой матерью и поспешил познакомить Андрея с Тувеларом, единственным из великолепной четверки, кто не прошел еще все ступени своего магического развития. Для его 30 лет седьмая считалась весьма высоким достижением, а известие, что 19-летний Олд Рей не сильно от него отстал, Керта удивила и покоробило хотя он постарался этого не показать. Скажи ему, землянин, что уже на восьмом уровне умений. Ненужных вопросов было бы не избежать. Ол Рамсвен позволил себе взять своих протеже Реев под локти и отвести в сторону. Немченко поначалу подумал, что тот поведет его по залу знакомить с присутствующими. В этот момент появились музыканты и принялись исполнять медленную музыку, Но десятиранговый Мак Ант оказался слишком важной особой, и гости сами начали к нему подходить, даже небольшая очередь образовалась. Поначалу землянин пытался запомнить имена, но потом понял, что это мартышкин труд. Оставалось надеяться на память стоявшей рядом с ним супруги. Приглашенные продолжали пребывать на банкет. Рэй вовсе не оказались последними среди них. Вскоре в зале народа собралось под сотню, не считая слуг. До того, как всех пригласили к столам, Лаке объявил появление Ломга Олгрейвера. Андрей сразу признал его по седой шевелюре, еще до того, как слуга назвал имя нового гостя. — Твой хороший знакомый? — Ол Олрамсвен заметил реакцию благородного Анда. — Лично не встречались. Во всяком случае, он меня не видел. — Понятно, — кивнул старый маг а ты его из сумрака наблюдал и, полагаю, с не совсем добрыми намерениями. Здесь собравшиеся считаются, если не друзьями, то в некотором роде единомышленниками, и ссора ни к чему». Ненавязчиво предупредил Гент. «Да я и не собирался. Мы тоже рады знакомству», ответил попаданец за себя и Джису, очередной супружеской чите, на этот раз адепта хаоса и воздушницы. «А почему ты без Жули?» — спросила Рамсона Олларей. «Ей, не нравится шумное сборище, равнодушно пожал плечами тот. Наверняка сказал неправду. Какая молодая и красивая благородная женщина откажется блистать при дворе? Тем более, что Жули не походила на затворницу. Может, поругались? Всякое бывает. Старый враг, уже бывший или все еще таивший злость, это надо будет попаданцу позже обязательно выяснить, прошелся среди гостей, здороваясь и на коротке переговариваясь с каждым. Похоже, давно всех знает. Андрей гадал, подойдет он к ним с Джисой, представится или нет. Приблизился, как ни в чем не бывало, ни взглядом, ни жестом не выдал своих эмоций, обычная вежливость. Резкое изменение статуса Олафрейв было продемонстрировано, когда их пригласили за один стол с королевой и принцем, где их соседями также оказались Рамсвен и Керт Тувелар. С неприметной, как моль, женой Оделей, лет двадцати пяти, скучной особой. По своему опыту Немченко знал, что за блеклой внешностью часто скрывается вулкан страстей. «Девушка может быть опасна. Кого попало, десятиранговый маг в жены бы не взял». «Джиса, позволь тебя на танец пригласить». Принц даже охрип, точно втюрился по самую макушку. Ола Рэй великодушно согласилась. Андрей же выбрал себе в партнершую его бабушку. Чем немало, ту развеселил, но отказываться от приглашения и она не стала. — Ты очень хорошо танцуешь, Ант, — похвалила она партнера ближе к окончанию танца. — Уверена, ты и в тайной службе будешь неплох. — Если наш монарх подпишет указ о моем назначении, — Уже подписан. Пергамент у моего секретаря перед отъездом получишь. Вот так вот, — усмехнулся над собой Немченко, — история Д'Артаньяна получением патента лейтенанта мушкетеров закончилась, а моя с получением пергамента лишь переходит на другой уровень. Конец шестой книги. Текст читал Владимир Князев.